Элен рано привыкла не показывать свою боль от побоев. В этом была ее сила — принимать удары матери, не плача и не унижаясь. Но вот справиться с горечью и яростью было не так просто. Неужели она должна заниматься всей этой скукотищей только из-за того, что она девочка? Каждый дурак может принести воды или дров, привести в порядок дом и выстирать белье. «Даже едит!» С такими мыслями Элен, догнувшись, смела пепел перед камином. «Если закрыть глаза, то благодаря запаху можно было представить, что ты в кузнице». «Кузнецом должен был стать Кенни, а не она». При этом Элен, сколько себя помнила, большую часть времени проводила с Осмондом в кузнице. Там она чувствовала себя уверенно. Там она была в безопасности». Возможно, это объяснялось тем, что Лео Фрун туда никогда не заходила. Едва выбравшись из пеленок, Элен, сидя у ног Осмонда, сортировала уголь по размеру, а когда ей было пять или шесть лет, она впервые почистила кузнечный горн. Уже три зимы прошло с тех пор, как османд впервые позволил ей управляться с мехами и удерживать щипцами заготовку. А весной этого года она впервые взяла в руки молот и почувствовала силу, исходящую от металла. Если бить по горячему железу, то звук получался глухой, так как оно жадно впитывало силу кузнеца, обретая форму. Три-четыре удара по заготовке, один по наковальне, так тратилось меньше сил, и создавалась чудесная музыка. Элен глубоко вздохнула. Это было несправедливо, но спорить с Лео Фрун не было никакого смысла. Она ненавидела Элен больше всех своих детей и не упускала возможности дать ей это понять. Элен взяла два новых бурдюка, вылила остатки воды в котел у камина и вышла из дома. На грядке возилась ее младшая сестра Милдред, терпеливо собирая с капусты прожорливых гусениц. «Оставь мне парочку, подкину Эдит в кровать», — сказала Элен и подмигнула ей. Милдред удивленно подняла голову и смущенно улыбнулась. Она была самой тихой и покорной из всех детей Лео Фрун. Элен неохотно пошла по каменистой тропинке к широкому ручью, который извивался по лугу, начинавшемуся сразу за кузницей. Чтобы легче было наполнить бурдюки, она сняла обувь и, задрав платье до колен, вошла в прохладную, блестящую на солнце воду. Внезапно из воды что-то вынырнуло, обдав ее градом брызг. — У меня нет времени, надо еще воды принести, — будто, отвечая на предложение, бросила Элен своему приятелю, Симону, прежде чем тот успел что-то сказать. «Да ладно тебе! Давай сначала искупаемся! Сегодня ведь так жарко!» Элен наполнила бурдюки и, повернувшись, пошла к берегу. «Что-то мне не хочется!» — огорченно соврала она и присела на угловатый серый камень. На самом деле она завидовала Симону. Кроме работы в кузнице, больше всего на свете она любила купаться вместе с ним. Однако в этом году ей приходилось выдумывать одну отговорку за другой. Когда Симон опустил голову под воду, Элен сложила руки на груди,